и в отделанную белыми лентами шляпку. Увидев маркиза, она заметила его удивление и пояснила: "Пожалуйста, не не говорите, что мне следует надеть траур. Папенька этого так не любил". Маркиз выгнул брови, и девушка добавила: "Он не верил в смерть". По его словам, Все вокруг исполнено жизни. Именно поэтому он рисовал такие чудесные картины. Когда маменька умерла, он не позволил мне носить траур это означало бы неверие в то, что мы с ней когда-нибудь встретимся. Никогда еще Маркиз не слышал, чтобы о смерти так говорили. Хотя он сам и сомневался в существовании жизни после смерти. Маркиз был очень тронут доводами Люсии. Он ответил ей так, как она и ожидала. «Я уверен, что ваш отец был прав. Думаю, ему понравился бы ваш наряд. Он очень подходит для сегодняшнего солнечного дня». «Я? Я знала, что вы поймете!» — прошептала девушка. И Люсия последовала за Маркизом вниз по лестнице, туда, где их уже ожидала гондола. Сейчас, проплывая по большому каналу, Маркиз представил, как прекрасна была бы Люсия в платье от портных одевавших лондонских красавиц словно королев. Ему безумно хотелось, разумеется, исключительно из эстетических соображений, посмотреть, как она выглядит в шелках и атласе, расшитых золотом и серебром, с цветами в волосах. Но даже в простом наряде необычная красота Люси притягивала к ней все взгляды. Оденься она по моде, затмила бы всех прелестниц и светских львиц высшего света. Тут он решил, что просто-напросто обольщен ее красотой на фоне венецианского пейзажа, как обольщен картинами ее отца, на которые никто другой не стал бы смотреть. Словно угадав его мысли, Люсия повернулась к Маркизу и спросила. — Вы еще не передумали, милорд? Вы не хотите, чтобы я отплыла в Англию и не стесняла вас в палацце? — Я уже говорил, вы меня совершенно не стесните, — ответил Маркиз. Я намерен доставить вас в Англию в целости и сохранности. Мне кажется, Люсия, что сами вы с путешествием не справитесь. Девушка чуть вздрогнула и призналась. Это... это очень страшно. Но в то же время я потеряла и папеньку, и маменьку. И теперь должна учиться жить, найти работу, как вы говорили. Давайте не будем сейчас об этом, сказал Маркиз. До «Да, Англии еще далеко, и мы обо всем успеем поговорить. Но вопрос все равно остается открытым, разумно заметила Люсия. И я подумаю. Что смогу сделать и подготовлюсь к этому?» Она умолкла, а потом произнесла в полголоса, словно про себя. «У меня были очень хорошие учителя. Маменька никогда не нанимала гувернанток. Она говорила, что потом все равно пожалеет об этом, ведь толку от них маловато». «Похоже на правду», — согласился Маркиз. «Но, Люсия, для гувернантки вы слишком молоды». «Возможно, но образование у меня куда лучше, чем у большинства из них». Люсии показалось, что Маркиз скептически посмотрел на нее, и она добавила. Папенька всегда настаивал, чтобы я много читала и знала не меньше, чем и не с маменькой. У него была Оксфордская степень, а маменька была настолько умна, что папенька всегда предлагал ей написать книгу. «Почему же она этого не сделала?» А Люсия усмехнулась. «Она не хотела тратить время» которая можно провести с папенькой и со мной. Но я думаю, что если бы папенька умер первым, она все же села бы за работу».